Опасность преждевременной выдачи информации 12 апреля 34. -го. Хочу просить и вас, родные, применять ту же мудрую осмотрительность и бережность всего, что касается до главного. И придерживаться этого не только в письмах, но также и еще больше в разговорах, даже между собою. Будем помнить, что стены имеют уши применим мудрый восточный обычай не произносить зря имен сокровенных и не пускать в пространство до срока решения. Помню, как еще девочкой я часто не хотела говорить о некоторых вещах, ибо остро чувствовала, что если произнесу слово или назову число до срока, то жданное не исполнится. Так оно и случалось. Грани Агни-йоги. Июль, 27 Вы спрашиваете, почему, когда говорите об исполнении ваших желаний или успешном завершении дела, часто бывает, что это сопровождается неудачей и даже разрушением достигнутого? Первую причину указали правильно. Темные, которые на страже всегда... Легче всего получают информацию, когда мысль выражена словами и произносится вслух. Даже начертание или запись считается легче, чем улавливается мысль. В тонком мире можно ограждать свои мысли, но произнесенное слово, подобно вывеске или плакату, доступно всем. Правда, когда касается оно высших понятий или выражено в символах, понимание затруднено. Таким образом, никогда не выражайте вслух того, о чем не хотели бы информировать темных. Пространство имеет глаза и уши, и не всегда принадлежат они светлым или дружественно настроенным существам. Будучи оповещены об удаче, они тотчас же принимают меры к тому, чтобы уничтожить благие следствия.